ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Тысяча метров? Тысяча метров. А откуда вам известно, что в нем ровно тысячи метров по вертикали? Потому что вначале я пролетел очень низко, над макушками деревьев, а затем высоко, на уровне Тыпуя, и высотомер показал разницу ровно в тысячу метров. То есть вы думаете, что открыли самый высокий водопад в мире? В голосе журналиста сквозило недоверие. Дело не в этом, что я думаю, вздохнул Джимми Энджел, стараясь запастись терпением. Просто я его видел и замерил. Он находится на северо-восточной стороне Ауянты Пуя в каньоне Дьявола, который отделяет его от Паранты Пуя. И если мой высотомер не врет, вода падает с километровой высоты. Он пожал плечами. Даже если немного меньше. Он все равно остается самым высоким, намного выше других водопадом в мире. А как же так получилось, что раньше его никто не видел? Это вопрос не ко мне, а к тем, кто его не видел. На самом деле в этих местах существует древнее предание о большой реке, которая берет начало в облаках. — А матери всех рек! — летчик молча кивнул, и репортер спросил. — Вы уверены, что обнаружили исток этой легенды? «Предполагаю, что да. А у вас есть какое-нибудь документальное подтверждение?» «Документальное?» — удивился король неба. «Что вы имеете в виду? Там не у кого попросить справку. Я говорю о фотографиях». Но «У меня на борту никогда не было камеры», — ответил летчик. «Уверен, что даже если бы и была, я бы ею не воспользовался. Я был настолько изумлен, что ни о чем не мог думать». «Вы пили? Пил?» С явной досадой переспросил собеседник. «На что вы, черт побери, намекаете? Я говорю вам, что в вашей стране находится самый высокий водопад в мире, а вы намекаете на то, что я был пьян? Лучше нам прекратить этот разговор. Просто странно, что сюда должен был явиться американец, чтобы открыть то, о чем ни сном, ни духом не ведал ни один венесуэлец». Я же сказал, что слухи о водопаде ходили, хотя ни один цивилизованный человек их не проверял. А почему именно вы? Может, потому что я первый пилот, который полетел дальше Канаймы, рискнув так далеко продвинуться на юг? В поисках месторождения золота и алмазов? Возможно. Ищете мифическое месторождение шотландца? Миф. Это что-то вроде вымысла. А это месторождение вовсе не выдумка. Я там был в двадцать первом году». Джимми Эйнджел пососал трубку, пытаясь успокоиться. Его так и подмывало выпроводить в зашей нахального корреспондента единственного венесуэльского агентства новостей. «Я действительно искал месторождение и думаю продолжить поиски». Но правда также и то, что я обнаружил водопад, который хотите вы этого или нет, отныне будет называться водопадом Джимми Эйнджела, поскольку никто не сможет оспорить у меня это право. Это ведь вы пожелали со мной встретиться. И если вы не заинтересованы в том, чтобы сообщить эту новость миру, это сделает кто-то другой. И когда же я получу фотографию этого самого водопада Джимми Анджела, которая послужит подтверждением информации? Как только прекратятся дожди, я смогу снова летать. Или когда какой-нибудь фотограф-любитель рискнет отправиться туда пешком. Ему всего лишь надо подняться по короне до озера Канайма, а дальше на юго-восток по Карао, а затем свернуть на небольшой приток Чурун-Миру, который течет с юга. Началом этого притока и служит водопад, который падает с вершины Ауян-Тепуя. пуэ О, это очень далеко. Что правда, то правда, — согласился король неба. До сих пор никто не совершал такого путешествия, хотя, как я понял, испанец Феликс Кордона и его друг по имени Хуан Мундо лет восемь назад побывали относительно недалеко от каньона Дьявола. Дело в том, что они оказались в тех местах в сухой период, когда в водопаде было мало воды, поэтому по чурун миру нельзя было плыть. По-видимому, вам повезло больше. Когда ты налетал сотни часов, проделав тысячи километров во всех направлениях по практически неисследованному району, и вдруг сталкиваешься с чем-то таким, что никто никогда не видел, это нельзя считать везением. На мой взгляд, что-то в этом роде и должно было произойти. Вечером Джимми Эйнджел поужинал без аппетита и растянулся в гамаке, который Мэри повесила на просторном крыльце, где веял свежий ветерок. Тихо покачиваясь в нем, летчик делился с женой своим недоумением. «Почему на меня со всех сторон нападают или намекают, что я вру? Я-то думал, что венесуэльцы будут вне себя от счастья, когда узнают, что у них в стране находится одно из самых удивительных чудес природы. А тут создается впечатление, будто я их оскорбил». «Не все реагируют таким образом», — заметила жена, медленно помешивая его кофе. «Большинство людей очень довольны» и от всего сердца тебя поздравили. Просто один недоброжелательный журналист приносит больше вреда, чем тысячи приличных людей». Она начала поить его с ложечки, словно ребенка. «Тебе не о чем беспокоиться», — добавила она. «Водопад Джимми Эйнджела имеет такую высоту, какую ты назвал, и расположен именно в том месте, какое ты указал. И все это, как только перестанет лить дождь, любой журналист, фотограф и ученый сможет проверить». Она отставила чашку в сторону. Правда, все равно восторжествует, невзирая на происки недоброжелателей. Это может затянуться на несколько месяцев, вздохнул король неба. Когда я последний раз облетал район, он весь был залит водой, и в радиусе одного километра ничего нельзя было разглядеть. Запасись терпением? Терпением, с горечью повторил он. Скоро уже пятнадцать лет, как я приземлился на вершине Тыпуя. «Пятнадцать лет!» — воскликнул он. «Пятнадцать лет я мечтаю о том, чтобы снова на нее ступить, посидеть на краю обрыва и полюбоваться сельвой при свете луны, а потом отыскать в речушке сокровище, которое принадлежит мне по праву. По-твоему, разве я не проявил достаточно терпения?» «Это другое дело», — заметила Мэри, пристроившись рядом с гамаком и, взяв его руку, начала осторожно стричь ему ногти. «Ты уже не гоняешься за химерой». На этот раз речь идет о реальном объекте, и его существование — неоспоримый факт. Сегодня уже никто не ставит под сомнение существование водопада Игуасу, но когда Кабеса де Вака упомянул о нем впервые, его тоже сочли безумцем. «Кабеса де Вака?» — удивился ее муж. «Кабеса де Вака был испанцем. Он открыл реку Миссисипи и каньон Колорадо и не имеет никакого отношения к водопаду Игуасу». — Извините, господин Всезнайка, — перебила его жена, весело качая головой и продолжая заниматься его маникюром. — Возможно, ваше превосходительство действительно король неба, только вот о земной жизни вы имеете весьма слабое представление. Альваро Нуньес де вака не только был первым европейцем, который обошел пешком всю Северную Америку и сделал кучу открытий, но еще и после этого, спустя несколько лет, его назначили губернатором Парагвая и во время одного из своих многочисленных путешествий он обнаружил водопад Игуасу. — Черт побери! — Неужели это правда? — жена молча кивнула, и Джимми признался. — А я и не знал. — Испанцы в те времена были очень деятельными, — заметила Мэри. — Я это знаю, потому что моя бабка по матери была испанкой и рассказывала мне о своих предках. Она улыбнулась с оттенком иронии. — А еще... Вдруг это послужит тебе утешением, скажу, что Кабеса де вака ничего из того, что открыл, никогда не называл своим именем. — Почему? — Потому что этого не делал ни один испанский конкистадор. Нет такого города, который бы носил имя Эрнана Кортеса, или реки Франциско-Писарра, или водопада Кабеса де — Существует море Кортеса, — напомнил ей супруг. Однако его назвали много лет спустя. Когда Эрнана Кортеса давно не было на свете, настоящие первооткрыватели сохраняли местные названия или же называли города и географические достопримечательности именами святых покровителей родных мест или своих королей, только не своими именами. Хм, я никогда не обращал на это внимания. А вот представь себе: французы, англичане и немцы всегда стремились, во что бы то ни стало, назвать своим именем острова, реки, горы или города, но испанцы? «Да и латиноамериканцы редко это делают». «И чем, по-твоему, это объясняется?» — поинтересовался он. «Излишней скромностью?» «Скорее, излишней завистью», — уточнила Мэри Энджел. «Если ты сейчас дашь свое имя этому водопаду, большинство людей сочтет, что ты поступил правильно. Ты этого заслуживаешь, потому что ты его открыл. Но большей части латинов это не понравится. Они обзавидуются». Боюсь, учитывая особенность твоей фамилии, в будущем они станут называть его не водопадом Джимми Эйнджела, а водопадом Ангела, чтобы таким образом твоя слава растворилась. Воцарилось долгое молчание, словно пилот размышлял о том, что услышал, а затем с досадой проговорил «Все это грустно». «Очень грустно, да», — согласилась она. «Но в глубине души мы должны быть благодарны, что это так». И это почему? А потому что если бы в те времена, когда испанцы господствовали в мире, они бы помогали друг другу, забыв про зависть и объединили силы. Они занимались саморазрушением. Сегодня существовала бы испаноговорящая сверхдержава, которая протянулась бы от Аляски до огненной земли и подчинила бы себе всю остальную планету. «Ты меня удивляешь», — совершенно искренне сказал король неба. — Ты всегда ухитряешься меня удивлять. Вот уж не думал, что ты интересуешься такими вопросами. — А чем по я занимаюсь, когда тебя по два-три дня не бывает дома? — парировала жена. — Читаю, учу испанский, интересуюсь здешней историей и обычаями. Пытаюсь понять, почему эти люди во многом так не похожи на нас. Мэри обвела рукой вокруг. — Уборка ведь не требует много времени, — заметила она. И чтобы не сойти с ума от тревоги, представляя себе, какой опасности ты подвергаешься, ум надо чем-то занять. — Ты как-нибудь научишь меня всему, что узнала сама? — спросил он. — Нет. — Почему? — А потому что, как здесь говорят, старого попугая не научишь говорить. Тебе надо сосредоточиться на поиске алмазов, а не то мы вылетим в трубу. Каждый час полета обходится нам слишком дорого. — Знаю, — ответил Джимми Эйнджел. И знаешь, что я подумал? Когда распогодится, я бы мог возить желающих взглянуть на водопад и подзаработать. Возить их по одному? — удивилась она. Что ты, милый, и не мечтай. Возможно, будь у тебя в самолете четыре или пять пассажирских мест, это было бы выгодно, но только не стай гемозом. Ты потратишь больше денег на горючее, чем сможешь взять с пассажира. А что, если ты туда долетишь, а там все будет покрыто облаками и ничего не видно? «Вернешь деньги?» «Проклятие с этими деньгами!» посетовал муж. «Вечно все в них упирается. Мы тут стоим на пороге славы, как-никак открыли последнее чудо света и богатство, потому что теоретически являемся хозяевами фантастического месторождения. Но при этом уже полгода ты не можешь купить себе и пары башмаков». Он встал, немного походил и, глядя на реку, которая была лишь темным пятном под небом, усыпанным звездами, спросил. «Как ты думаешь, может, нам надо махнуть на все рукой и вернуться домой?» «Наш дом здесь», — спокойно ответила жена. «И этот образ жизни мы выбрали по взаимному согласию. Возможно, ты никогда не найдешь алмазы, но твой долг продолжать их искать. Ради себя, ради меня, ради Дика Кари, ради Джона МакКрекена и ради Элла Вильямса». Однако дождь все лил и лил. Этот год словно упорно старался войти в историю, как самый дождливый год в дождливой венесуэльской Гвиане. Дни тянулись до ужаса однообразно, и заняться было нечем, разве только чтением, разговорами, рыбалкой и игрой в карты. Однажды днем, когда шумела гроза, и то и дело сверкали молнии, неожиданно появился, словно вынырнув со дна Оренока, испанец Феликс Кордона почти неузнаваемый в тяжелом зеленоватом плаще и огромной мокрой шляпе. «Угостите кофе!» — спросил он, и как только ему было предложено присесть, закурил сигарету. Затем, подняв голову, поинтересовался у американца. «Это правда? Что вы видели, мать всех рек?» «Правда. И что, действительно грандиозное зрелище? Как я себе это представляю?» «Вы даже себе не представляете, насколько!» «Я так и думал!» — воскликнул посетитель. «Хорошо», — продолжил он. «Признаюсь, вначале я был возмущен, потому что всегда мечтал сделать это открытие. Но, что и говорить, возраст уже не тот, чтобы месяцами бродить по этим забытым богом сельвам рискуя потерпеть очередную неудачу. Мне сказали, что он находится в каньоне Дьявола, а место это почти недоступное. Туда мне и в голову не приходило заглянуть». Он глубоко вздохнул в знак смирения. «Это, пожалуй, к лучшему, что вы его обнаружили». Теперь, по крайней мере, я уверен, что не зря терял время на поиске чего-то несуществующего. Он с наслаждением пил вкуснейший кофе, который налила ему Мэри. И, взглянув на собеседника поверх чашки, вдруг спросил. «Сколько вам нужно?» Король неба встрепенулся в своем кресле, слегка встревоженный. «Простите, что вы имеете в виду?» — спросил он. «А то, что город этот небольшой, и люди любят посплетничать», — честно ответил гость. Насколько я понял, вы испытываете затруднения экономического порядка. Мы, то есть группа друзей, решили, что несправедливо, когда человек, столько сделавший для того, чтобы эта страна в какой-то степени уже моя, стала более великой и красивой, сталкивается с проблемами такого рода. Благодарю вас. Только оставьте эти глупости, — с некоторой резкостью перебил его собеседник. Мы же оба пилоты и знаем, что это значит. Мы обязаны всегда и во всем помогать друг другу. Как обычно поступают моряки. Вы человек-легенда в мире авиации и станете еще большей легендой, как только докажете, что водопад существует. Мне и некоторым другим людям, таким, как я, будет стыдно, что мы не пришли вам на помощь, когда вы в этом особенно нуждались. Но ведь я вам не помог, когда вы меня об этом просили. У нас были слишком разные цели, сказал посетитель. Вполне естественно, если учесть произошедшее с Диком Карри, что вы не захотели вновь взять на себя ответственность. Он кивнул в сторону Мэри, которая молча слушала. «Мэри объяснила мне причины, и я понял. Я знаю, что вы вовсе не собирались красть у меня мой водопад. Вы его нашли, потому что так распорядилась судьба». Он взглянул на него в упор. «А теперь скажите, сколько вам нужно?» «Я не... Джимми!» На этот раз его прервала жена. В ее тоне слышался укор. — Но Мэри, — начал был он, — не будь же таким гордецом, — одернула она его, — и не валяй дурака. Если бы тебе грозила опасность, и другой пилот, рискуя жизнью, тебя бы спас, ты бы отнесся к этому как к чему-то естественному, поскольку сам готов сделать то же для другого. Но когда тебе предлагают деньги, ты не хочешь их принять. Она возмущенно фыркнула. — Вы, мужчины, такие странные, придаете больше значения деньгам, чем собственной жизни. «Как же вы правы, сеньора!» — сказал испанец, захлопав в ладоши и тут же повернулся к королю неба. «Поймите же, это не я вам их предлагаю. Как я уже сказал, собралось несколько приличных людей, которые считают, что с вами поступают несправедливо. Кое-кто из журналистов называет вас безумцем, комедиантом и мусью. И что особенно выводит меня из себя, так это их презрительный тон, каким они называют какого-то гринга галисийцем или мусью». Два года назад меня тоже называли Галисийцем и Мусью. Воцарилось долгое молчание. Американец, насупившись, размышлял, а его жена с испанцем выжидательно на него смотрели. Наконец его осенило. «А что, если нам организовать общество?» — предложил он. «Вы меня финансируете и...» «Да пошел ты, гринго!» — со смехом ответил испанец. «Меня прислали помочь тебе осуществить мечту, а ты заводишь речь об обществе. За кого ты нас принимаешь?» «За банкиров? Адвокатов? Мы мечтатели, о не деляги!» «Хорошо сказано». «Спасибо, сеньора. С вами мне легче найти общий язык, чем с этим столопом, за которым вы замужем». «Что значит столоп? Это человек, который летает на желтом самолете и курит трубку». «Ну ладно, хватит», — взмолился король неба. «Я просто предложил». Он подлил себе кофе, чтобы выиграть время. Не могу отрицать, что мы, как здесь говорят, уже дошли до ручки. Все-таки признался он. Наши сбережения ушли на горючее, масло, запчасти, и аренду дома. Все, что у нас есть, это самолет. Но без горючего от него толку мало. Может, когда дождь прекратится, и я смогу доставить кого-нибудь к водопаду, чтобы засвидетельствовать, что он существует, положение изменится. Но сейчас оно по меньшей мере вызывает озабоченность». «Так-то лучше!» — воскликнул Феликс Кордона, извлекая из верхнего кармана рубашки коричневый конверт и аккуратно кладя его на стол. «Здесь деньги Фримена, Агеревера, Густава Генри, Мундо, Амарала, Лопеса Дельгада и некоторых других. Это вовсе не подаяние. Это чтобы ты добыл доказательства, что водопад существует и что в нем тысячи метров. Доставь туда нотариуса». «Привези фотографии. Делай, что хочешь, только сделай это!» — бодро рассказал он, дружески хлопая собеседника по колену. «Когда-нибудь, когда дела пойдут лучше, свозишь нас посмотреть на это чудо. Этого нам будет вполне достаточно. М? По рукам?» «По рукам». Когда они вновь остались одни, Мэри Эйнджел села напротив мужа, который задумчиво курил, глядя на конверт, все еще лежавший на столе. «О чем ты думаешь?» — спросила она. Не знаю, неуверенно ответил он. С одной стороны меня трогает не безразличие незнакомых людей. С другой огорчает, что приходится принимать деньги, которые как ни крути являются подаянием. Я так не думаю? Совершенно искренне сказала она. Я смотрю на это дело по-другому. По крайней мере, кто-то признает твои заслуги. Представь себе, будто это премия, присужденная тебе венесуэльским правительством. А, не говори ерунды, не выдержал муж. Какая еще премия? Эти деньги лишний раз доказывают, что хотя мне 32 года, и я тысячи раз рисковал жизнью, мне не удается обеспечить наше будущее. Что будет с тобой, если я вдруг разобьюсь? Я вернусь на прежнюю работу, и буду благодарить Бога, что Он позволил мне столько времени наслаждаться счастьем. А это больше того, что многие люди достигают за всю свою жизнь. Умеешь же ты повернуть все так, что сложные проблемы превращаются в простые, — сказал он. «Они есть просты», — беззаботно ответила Мэри Эйнджел. «До знакомства с тобой я была совершенно заурядной девушкой. А если учесть, что я намного моложе тебя и знаю, что профессия у тебя очень опасная, я понимаю, что, скорее всего, ты умрешь раньше меня. А значит, наша с тобой совместная жизнь — это лишь какой-то отрезок моего существования. И я желаю, чтобы она продолжалась как можно дольше и была как можно насыщеннее». — Несмотря на то, что тебе приходится жить в халупе, у черта на рогах — это вовсе не халупа, это наш дом. И стоит он не у черта на рогах, а в преддверии последнего действительно нетронутого уголка планеты, где находится еще и твой водопад. Так что кончай скулить, потому что, говоря по правде, в глубине души я горжусь тем, что группа незнакомых людей признала заслуги моего мужа. — У тебя всегда на все готов ответ. И тебя все радует. — Естественно. У меня была однообразная и скучная работа в холодном, неуютном городе. И вдруг ты взял и наполнил мою жизнь любовью, мечтами и фантазиями. И я оказалась на берегу величественной реки в жаркой экзотической стране. Я бы вполне заслужила пинка под зад, если бы вздумала выражать недовольство. Конечно, мне очень страшно. Но когда становится совсем не по себе, я стараюсь вспоминать, что тебя не зря зовут королем неба. Король неба! Король неба! насмешливо воскликнул он. Король, у которого нет других подданных, кроме уток и цапель. Он взял конверт и, открывая, его добавил. Посмотрим, сколько здесь и насколько нам хватит. Денег было не так уж много поскольку невелики были финансовые возможности людей, которым явно пришлось приложить усилия, хотя никто их об этом не просил. Однако теперь, по крайней мере, можно было разделаться с самыми срочными долгами, привести в порядок Де Хэвиленд и достать пару покрышек, ведь старые представляли собой заплатку на заплатке. В начале декабря, намного позже, чем обычно, дожди прекратились. Но почва по-прежнему была мокрой. И над Великой Саванной все так же чередой ползли низкие тучи, прибывающие с южных гор. А потому нечего было и пытаться повторить рискованный трюк с ночным вылетом из Сьюдад-Боливара. Время от времени Джимми Эйнджел поднимался в небо с утра пораньше, чтобы слетать кустью корони. Река разлилась и ревела. Можно было уже не лететь к озеру Канайма, чтобы убедиться в том, что горизонт не обещает никакого улучшения погоды. Казалось, капризная природа хотела всеми правдами и неправдами, сейчас еще более рьяно, чем когда-либо, скрыть сокровище, на которое всего лишь раз позволило взглянуть краем глаза только одному человеку. Словно жалея о проявленной слабости, она старалась заслонить чудесный водопад непрозрачной завесой облаков. Впору было впасть в отчаяние. «Вот падишь ты! Знаешь, что водопад находится в двух часах лета и не имеешь возможности это доказать! Ведь его никто не унесет, в который раз напомнила ему Мэри Энджел. «Да!» «Его никто не унесет», — согласился муж. «Но если пройдет много времени, водопад останется без воды, и я не смогу доказать, что он существует. Разве ты этого не понимаешь?» «Понимаю», — тут же ответила она. «Любой дурак это поймет. Если нет дождя, нет и водопада. А в дождь его не дают увидеть облака. Чудные дела твои, Господи. Неудивительно, что понадобилось пятьсот лет, чтобы его обнаружить». Сколько воды, по-твоему, скопилось там, наверху, и насколько ее хватит? — Не имею представления, — честно признался муж. — Хотя бы приблизительно. Верхняя часть имеет примерно 30 километров в длину и 20 в ширину, — не слишком уверенно предположил он. Если пуй, как утверждают, сложены из песчаника и представляют собой самые древние геологические образования планеты, логично предположить, что за те миллионы лет, что шел дождь, Вода в результате продолбила наверху что-то вроде огромного резервуара. «Так, значит, вот в чем дело?» — спросила Мэри. «Это огромный водосборник, который переполнился, образуя водопад?» «Не совсем так», — уточнил ее муж. «Насколько я успел разглядеть, он течет не с самого верха. В противном случае вода лилась бы равномерно со всех сторон». Он сделал паузу, давая жене возможность лучше понять то, что он пытался ей объяснить. Струя водопада э, возникает метров на двадцать ниже края. Словно со временем в камне образовалось большое отверстие, через которое и выливается вода, скопившаяся в огромном резервуаре, свергаясь на равнину на тысячу метров вниз. — Фантастическое должно быть зрелище! — Так оно и есть, — подтвердил король неба. — Скоро увидишь. Он озабоченно почесал в затылке. — Я просто не могу подсчитать, сколько воды уже утекло. Сколько там ее собралось и сколько времени понадобится, чтобы вся вода из этого хранилища вылилась. Может, месяц, может, два. Кто его знает? А что будет, если ты кого-нибудь привезешь, а воды не окажется? Я попаду в дурацкое положение, и меня сочтут лжецом. — Что за наказание с этим водопадом? — воскликнула Мэри. — Во время дождя его не увидишь. Когда дождя нет, он исчезает. — В этом-то его прелесть и загадка. Там никогда не будет толп посетителей, как на Ниагаре. Тот, кто захочет на него посмотреть, должен немало для этого постараться. Действительно, пришлось немало постараться. Однако, наконец-то, все-таки распогодилось, и почти через десять месяцев после того, как Джимми Эйнджел впервые увидел чудесный водопад, которому дал свое имя, он смог доставлять туда свидетелей, которые все сфотографировали и подтвердили что согласно показаниям высотомера, его высота составляет тысячу метров. Некоторые первопроходцы под руководством Феликса Кордоны решили отправиться в поход, поднявшись по рекам Корони, Карао и Чурун Миру, пока по последней еще можно было проплыть. Приплыли даже фоторепортеры из самых авторитетных научных журналов, которые развеяли все сомнения, доказав, что мать всех рек перестала быть легендой превратившись в восхитительную реальность. Водопад Джимми энджела действительно оказался самым высоким водопадом в мире, и его первооткрыватель, американский пилот, родившийся в последний год прошлого века в затерянной деревушке Миссури, по полному праву вошел в историю. Однако очень скоро Король Неба пришел к печальному выводу, что войти в историю не значит получить сколько-нибудь достойную прибыль. За счет этого не прокормишься, не покроешь расходов на горючее. Не починишь разваливающийся Дехевилен тайге Мос. Тот на своих крыльях вынес его к славе, но у бедняги начали сдавать силы. Столько лет он приземлялся, где придется. Летал в самых сложных погодных условиях, а с запчастями вообще было туго. И в итоге замечательный аппарат превратился в груду хлама которая своим скрипом и скрежетом пугала всякого, кто осмеливался подойти ближе. Уже мало кто отваживался совершить на этой развалине долгий четырехчасовой перелет из Сьюдат-Боливара на Ауян-Тепуй. Это было бы равносильно подвигу. И когда Джимми Эйнджелл в очередной раз проделал столь рискованное путешествие, Мэри решила положить этому конец. «Я против того, чтобы ты продолжал его использовать», — сказала она. Он каждую минуту может рухнуть вниз. «Ну, все не так уж плохо», — возразил ее муж. «Разве нет?» «Это безумие, Джимми. Безумие. Разве ты не понимаешь, что подвергаешь себя опасности?» ну, «А что мне остается делать?» «Не знаю. Но только я не хочу чувствовать ответственность за гибель невинных людей», — отрезала она. «Я против того, чтобы ты возил кого-то к водопаду на этом аппарате». «Я всегда была готова к тому, что ты в любой момент можешь попасть в аварию, но только не к тому, что ты будешь делать что-то во вред другим». «Ладно», — согласился Энджел, понимая, что она права. «Я забуду про водопад и сосредоточусь на главном, на поисках месторождения». «Только не на этом самолете!» — Ах, оставь, дорогая, — взмолился он, — не будь занудой. Согласен, самолет не в том состоянии, чтобы перевозить пассажиров. Но когда я лечу один, он не доставляет мне проблем. По сравнению с драндулетами, которые у меня были раньше, он просто супер. Видела бы ты мой первый. — Мне нет никакого дела. До твоего первого самолета перебила его жена, которая на этот раз была какой-то особенно раздраженной и непреклонной, что было ей несвойственно если бы ты на нем разбился я с тобой никогда бы не познакомилась а стало быть не было бы никаких проблем для меня важно что ты мой муж и я вынуждена мириться с тем что у тебя опасная профессия но никак не с безрассудством ты должна отделаться от этой развалины как только ты могла такое придумать возмутился король неба если у нас не будет самолета мы останемся ни с чем знаю но в данном случае ничего — Лучше того, что у нас есть, — ответила она. — Продай его тому, кто будет совершать на нем воздушные прогулки над Каракасом или летать в Лиянос, только не рисковать жизнью над тыпуями Великой Саванны. — И где же я найду такого человека? — Не волнуйся, — сказала она. — Я сама этим займусь. — А не найду покупателя? — Подожгу самолет, потому что больше не позволю тебе летать на высоте почти три тысячи метров над Сельвой, когда двигатель уже явно не тянет. «Честно говоря, порой он доводит меня буквально до белого коленя», — Нехти, согласился пилот. «Но это не мешает ему быть замечательным аппаратом». «Никто не спорит. Поэтому и следует его продать, пока еще можно это сделать». А что мы будем делать без самолета?» «Вернемся в Штаты и будем копить деньги на новый аппарат, который годится для полетов в здешних условиях». «И каким же, по-твоему, он должен быть?» «Мощным» закрытым и должен брать на борт четыре-пять пассажиров, чтобы экскурсии на водопад приносили доход. Мэри подняла вверх палец. А главное, он должен быть надежным. Ты хотя бы отдаленно себе представляешь, сколько может стоить такой самолет? Конечно. И сколько же? У ему денег. Разразилась война. Война жестокая, несправедливая, братоубийственная, далекая, страшно далекая, но при этом это была война за справедливость, а потому она не могла не увлечь такую романтическую натуру, как Джимми Эйнджел, у которого в жилах еще бурлила кровь. Мэри была против того, чтобы он записался добровольцем. Она убеждала его и была права, что американец из Миссури ничего не забыл на Испанском фронте. И какими бы ужасными ни были фашисты, и пусть республиканцам позарез нужны хорошие пилоты, в этой схватке он не должен участвовать ни при каких условиях. Это был сложный период, самый сложный в их, в общем и целом, гармоничной семейной жизни потому что Джимми был убежден, что от исхода этой битвы зависело, погрузится ли человечество в новую мировую войну или нет. «Похоже, политики этого не осознают», — говорил он. «Но если они не остановят Гитлера в Испании, следующим его шагом станет оккупация Европы». Мэри совершенно не разделяла его мнение, но настаивала на том, что даже если предположить, что он прав, останавливать Гитлера задача не для него. Ты уже был на войне, — говорила она, — и, судя по твоим рассказам, тебе не понравилось. Пусть испанцы сами решают свои проблемы, а ты сосредоточишься на своих, благо у тебя их предостаточно. Проблемы, правда, было немало, потому что денег, вырученных от поспешной продажи де Хевиленда, едва хватило на то, чтобы вернуться в Штаты и прожить несколько месяцев более или менее прилично. Человек с более широким представлением о своей жизни или общественных связях сумел бы воспользоваться тем, что он один из немногих американцев, совершивших географическое открытие неоспоримой важности. Однако Джимми Эйнджел был прежде всего человеком открытых пространств и никогда не знал, как себя вести в гостиных, кабинетах или редакциях газет. Он прочитал десяток лекций о том, как он открыл самый высокий водопад планеты, но ощущал себя не в своей тарелке, когда ему приходилось садиться за стол и выступать перед людьми, которым наверняка было трудно понять, что значит лететь над великой саванной в сумерках, да еще и в грозу, или какие чувства тебя одолевают, когда совершаешь вынужденную посадку посреди заболоченной равнины. Он считал, что его жизнь, без сомнения, необычную, нужно было прожить, а не рассказывать о ней. А когда он пытался это делать, ему отчего-то становилось не по себе. По его словам, он чувствовал себя примерно так же, как если бы его заставили раздеться перед сотней незнакомых людей. Когда я выступаю перед публикой и говорю о Ролане Горосе, полковнике Лоуренсе, Джонни МакКрэкене, месторождении Алмазов и даже о водопаде, который находится там и который можно увидеть, у меня складывается впечатление, что мне никто не верит, — говорил он жене. И мне становится так стыдно что я не могу продолжать. Любой другой человек, имея в десять раз меньше заслуг, сумел бы стать легендой в стране, стремившейся создать свою собственную мифологию. Однако, что и говорить, король неба был ассом в облаках, но на земле его способность маневрировать оставляла желать лучшего. Любопытно, что никто не предложил ему написать книгу или снять фильм о его необычных приключениях. Лишь журнал «Лайф» посвятил ему, много лет спустя, обширный и хорошо документированный репортаж. Казалось, это его ничуть не волновало, поскольку главным желанием Джимми Эйнджела, если не считать желание поехать драться с испанскими фашистами, было отправиться на поиски своего месторождения и своей горы в далекие пределы неисследованного Гвианского щита. Будучи человеком деятельным, он нуждался в действии, а все, что не было действием, оставляло его безразличным. Мэри это понимала. Его упрямство и безразличие приводили ее в отчаяние, однако в глубине души она не могла не испытывать гордость от того, что ее муж так искренне и открыто презирает всякое самовосхваление. Если бы величие человека измерялось его скромностью, Джимми Анджел, без сомнения, попал бы в число наиболее выдающихся личностей своего времени. Однако столь предельная скромность, вероятно, как раз и послужила причиной того, что он так и не стал особенно заметной фигурой. Впрочем, ему удалось устроиться на хорошую работу летчика-испытателя на юге Калифорнии, поэтому спустя почти два года после своего отъезда из Венесуэлы он вновь приземлился в Сьюдад-Боливари. На этот раз на замечательном фламинго, металлическом моноплане с закрытой кабиной и четырьмя удобными посадочными местами, который развивал скорость больше 200 км в час и имел грузоподъемность более полутонны. Джимми Эйнджел окрестил его звучным именем «Река Корони». Он был готов со свойственными ему упрямством и силой воли начать сначала великое приключение. Мэри по-прежнему была ему самоотверженной женой, верной подругой, неизменной покровительницей, а главное — его лучшей советчицей. Их отношения не изменились, а вот Венесуэла уже не была такой, как раньше. Полтора года назад, после почти трех десятилетий жестокой диктатуры, умер старый тиран Хуан Висенте Гомес, и страна постепенно стала превращаться из вотчины кучки богатеев — в землю, обетованную для миллионов беженцев со всего света. Испанцы, которых выгнал из дома дикий разгул гражданской войны, итальянцы, противники фашизма, евреи, спасающиеся от нацизма и славяне, напуганные сталинскими чистками, настойчиво стучались в двери самой богатой и малонаселенной страны на свете. Беженцев из Европы, истощенные, разрушенные, и абсурдной идеологической борьбой, которая привела ее на порог кровавой бою, никаких еще не видела история, ждали нефть, железо, бокситы, золото, алмазы, сельское хозяйство, животноводство, рыболовство и огромные неосвоенные территории. Начался бурный рост Каракаса и Маракайба, города нефти. Валенсии и Маракай постепенно превращались в крупные промышленные центры. Льянос, регион преимущественно животноводческий, приобщался к цивилизации. Агвиана, таинственный мир золота и алмазов, словно магнит притягивала к себе всех, кто покинул перенаселенный, старый и мрачный континент, мечтая расширить горизонты. Приезжие, в основном русские, но также венгры, поляки и чехи, словно мухи на мед устремлялись в Сьюдад-Боливар. Их манили нехоженные дикие края, в реках которых было полно золота и алмазов. Как только распространялся слух о новом месторождении золота или алмазов, золотоискатели, в большинстве своем неопытные новички, начинали стекаться туда со всех сторон, вооружившись лопатами и решетами для просеивания земли. Вслед за ними пребывали торговцы, как правило, вместе с толпами проституток, и в мгновение ока вырастал нехитрый лагерь старателей, который чаще всего существовал каких-нибудь пару месяцев, прежде чем жила истощалась. Так появились Синкра ранчес Эль-Палака, Эль-Инфьерно, Аса-Ача, Сальва-Лапатрия, Лафаиска и Ламилагросса, где нищие приезжие, у которых не было ничего, кроме той одежды, что была на них надета, становились миллионерами. Вот когда стала явью древняя легенда об Эльдорадо. Хотя большинство мечтателей возвращались в сьюдат боливар еще беднее, чем раньше, когда его покидали. Счастье еще, если не легли костями по дороге. Через несколько лет старатель по имени Хайме Хадсон, которого справедливо прозвали Варравой, нашел на заброшенном прииске Эль-Палака освободителя Венесуэлы. Превосходный алмаз в 155 карат, за который ему заплатили сумму, равную полумиллиону современных долларов. Он спустил эти деньги за полгода на алкоголь и женщин. Вернулся в сельву, И вскоре нашел фантастический черный камень Гвианский Самура, стоимость которого, казалось, просто невозможно оценить. Тем не менее, после нескольких месяцев изучения было сделано заключение, что это всего лишь почти-почти кусок кристаллического угля, которому не хватило пары миллионов лет, чтобы превратиться в алмаз, и никакой ценности он не представляет. Несгибаемый Вораво лишь чертыхнулся, в очередной раз напился и вернулся в Сельву, где и умер. В этот ни на что не похожий мир, в этот сьюдат-боливар, бурливший людьми всех национальностей, которые ждали, когда прекратится дождь, чтобы ринуться в глубь неосвоенной территории гвянского щита, и приземлились Джимми с Мэри Эйнджел, которые не могли не подивиться столь разительному изменению обстановки. «Здесь все уже не так, как прежде», — сходу объявил капитан Кордона, который на следующий день навестил его в гостинице. «Великая Саванна уже не богом забытое место, которое привлекало лишь горстку романтиков. Золотая алмазная лихорадка начинает распространяться, как эпидемия. И хуже всего то, что в этой толпе горемык пруд пруди бандитов». «Иными словами, мы еще пожалеем о том, что старого тирана больше нет». «Нет, никогда!» — засмеялся испанец. — Просто теперь надо все время держать ухо востро, мачете остро. Как только столкнешься с кем-нибудь там, на юге, опасность заключается уже не столько в индейцах-людоедах, сколько в белых грабителях. — А как на все это реагируют индейцы? — Как всегда. — Ускользают, уходят все дальше, в сельву, — ответил Кордона. — В конце концов, край-то огромный и настоящая дикая зона. Горы и граница с Бразилией остается нетронутой. И сколько времени она такой останется? Горный район, надеюсь, по крайней мере еще столетия. А вот здесь, поблизости, на берегах Корони и Парагуа, опаснее всего. Хорошо еще, что все это носит временный характер, возникая приливами. Он оглядел Джимми Эйнджелла с явной симпатией. «Какие у тебя планы?» — поинтересовался он. заработать денег. «Буду возить желающих посмотреть на водопад и дожидаться, когда почва основательно просохнет, чтобы можно было приземлиться на вершине». «Ты по-прежнему считаешь, что Ауян-Тепуй пуй, гора Крекина «Должен быть именно он». «Почему?» — поинтересовался испанец. «Потому что лишь он находится именно в том месте, которое указал шотландец». «Но ты не вполне уверен». Собеседник помедлил очевидно ответить на этот вопрос было не так то просто слишком много воды утекло с тех пор как они с шотландцем приземлились на вершину тыпуя покрытую облаками и к несчастью именно тот тыпуй практически неотличим от любого другого тыпуя также покрытого облаками похожая высота темные отвесные стены вздымающиеся над зеленой сельвой изрождной змеящимися речушками. одиночество и ветер Как узнать, было ли плоскогорье, с которого не свергается водопад, отныне носящий его имя, тем самым, на который он когда-то приземлился? Этот вопрос он задавал себе с того самого дня, когда впервые пролетел над каньоном Дьявола, и вода величественного каскада забрызгала лобовое стекло. «Нет, не уверен», — наконец проговорил он. «Многое совпадает, но кое-что нет». Маккракин узнал типу из первого взгляда, потому что у него, несомненно, было время его изучить, пока он взбирался наверх, а я увидел его только в момент приземления, и мои воспоминания весьма расплывчаты. — Ты по-прежнему слепо полагаешься на Маккракина? американец кивнул и Кордона добавил. — А если он ошибся? — Вряд ли он ошибся. Он точно знал, где находится гора. Сразу же ее узнал, и его объяснение было точным и кратким. 300 километров южнее Аренока, 50 — восточнее Корони. Джимми Эйнджел снова закурил трубку. Дым помогал ему то ли прояснить мысли, то ли развеять плохие предчувствия. «С такими координатами это может быть только Ауян-Тепуй», — уверенно заключил он. Словно пытался убедить самого себя. Феликс Кордона повернулся к Мэри, которая до сих пор не проронила ни слова — что было ей как-то несвойственно. «А ты как считаешь?» — спросил он у нее. «Я воздержусь от высказываний», — спокойно ответила она. «Это случилось еще до того, как мы познакомились. И я думаю, что Джимми — единственный, кто располагает необходимой информацией. Хотя, естественно, после стольких лет память его подводит. Ему решать». «Ладно», — согласился испанец. «В таком случае самое лучшее, что мы можем сделать...» Это устроить базовый лагерь неподалеку от Типуи, чтобы основательно его изучить. Мы как раз собирались этим заняться. Я так и предполагал. По-моему, самое подходящее место — равнина Камарата, в километрах в двадцати, с юго-восточной стороны. Там твердая почва, которая обычно не заболачивается. — Ты что, занимался поисками места для нас? — с улыбкой спросил король неба. «Конечно — Конечно! — тут же ответил Кордона. — Я же тебе сказал, что помогу по мере своих сил. Не буду отрицать, что этот тыпуй с алмазами или без них не дает мне покоя. Он как слишком красивая женщина. Знаешь, что она никогда не будет твоей, но не можешь выбросить ее из головы. Ты пытался взобраться наверх?» Испанец покачал головой. «Я там был несколько раз с Густаво, но мы так и не обнаружили надежного пути, чтобы взобраться наверх. И это меня беспокоит, потому что если уж... Веревка не может найти дорогу. Тогда непонятно, как ее смог найти шотландец. Густаво Генри по прозвищу Веревка в то время был самым известным в Венесуэле скалолазом и одним из самых известных на континенте, потому что успел покорить большинство опасных вершин горной цепи Ант. То обстоятельство, что он при всех своих способностях и опыте не обнаружил ни одной точки, с которой можно было начать штурм, впечатляющей километровой стены, естественно, добавляло еще больше неопределенности предприятию, которому и без того ее хватало. Эл Вильямс и Джон Маккрекен несколько лет бродили, терпя лишения по сельве, рекам и горам, и к тому времени, когда оказались у подножия своей горы, наверняка выбились из сил. К тому же у них не было необходимого снаряжения, чтобы начать столь изматывающее и опасное восхождение. Вряд ли им удалось бы успешно осуществить восхождение, к которому настоящий профессионал вроде Густава Генри не знал, как и подступиться. «Что-то тут не так», — как бы про себя повторял Феликс Кордона всякий раз, когда об этом заходил разговор. «Мы с Хуаном Мунда потерпели неудачу. Веревка не знает, как к нему подступиться. И все, кто видел эту проклятую гору, сходятся во мнении, что она неприступна. Как же эти двое ухитрились забраться наверх?» «Полагаю, что все дело в том, что они были людьми упорными». И были уверены, что найдут наверху золото и алмазы. А кто им об этом сказал? Тут же отреагировал испанец. Откровенно говоря, мне трудно поверить, что хоть один человек ступал ногой на эту месету со дня создания мира. Король неба не ответил, но по ночам ворочался в постели, ломая голову над тем же вопросом: Как же все-таки Вильямсу и Маккрекину удалось взобраться по отвесной каменной стене? Может, они были сверхлюдьми? Или Феликс Кордона прав, и они совершили восхождение на какой-то другой из бесчисленных тыпуев Гвианского щита. А в таком случае на какой именно? Конечно, не на Паран-тыпуй, в этом он был уверен. На ближайший Курун-тыпуй или Куравайна-тыпуй с абсолютно неровными вершинами тоже вряд ли. «Кусари-тыпуй» или «Олений-холм» мог быть неплохим кандидатом, если бы не находился совсем близко от упомянутых, а значит, он должен был их видеть, когда ночевал на вершине. А он уверен, что не видел. Если перебрать один за другим все варианты, оставался лишь тыпуй, который пимоны называли «горой дьявола». С ее вершины и низвергалась «мать всех рек». А значит, по всему выходила? Это замечательная пара безумцев?» сумела найти лазейку, которую больше никому не удавалось обнаружить. Две недели спустя Джимми и Мэри Эйнджел, Феликс Кордона, Густаво Генри по прозвищу Веревка и местный скалолаз, которого звали Мигель Дельгадо, на скорую руку разбили лагерь на равнине Камарата, почти в тени Темной горы Дьявола. Ближайшие недели они собирались посвятить решению нелегкой задачи. Найти подтверждение, чтобы уж не оставалось никаких сомнений тому, что именно на эту вершину 16 лет назад совершил посадку старый потрепанный Бристоль с двумя людьми на борту. А еще собирались выяснить, каким таинственным путем забрались наверх двое чокнутых парней 20 с лишним лет назад. Они несколько раз облетели Тепуй, почти касаясь его внушительных стен, проникли в каньон дьявола рискуя разбиться, сделали сотни фотографий. Несколько дней ходили под самыми утесами и собирались на длительные совещания, однако вывод оставался неизменным: не существовало никакого способа в чем-либо удостовериться. Тогда король неба решил прибегнуть к последнему средству. Попросить совету у отца Ороска, которому наконец-то удалось возвести замечательную миссию с настоящими каменными стенами в Каванайене в 60 километрах. Однако даже рассудительности, глубокие знания гипускуанца мало чем могли им помочь. Пимоны утверждают, что никому никогда не удастся подняться на эту гору, заметил священник. Но даже я не способен определить, имеют ли они в виду э, физическую невозможность или речь идет о простом суеверии. И ведь действительно, когда стоишь внизу и задираешь голову вверх, гора впечатляет, и даже не только своей высотой, а тем, что в ней есть что-то загадочное. Такая черная, такая отвесная, такая враждебная и почти всегда окутана туманом. Она что, вас на самом деле пугает? — Очень. — К чему мне лукавить? — У подножия этой горы, и особенно у подножия водопада, оказываешься ближе к Создателю или ближе к преисподней. Это зависит лишь от состояния души. — И что же вы мне посоветуете? — Что ты хочешь от меня услышать, сын мой? — запротестовал доминиканец. — Ты ищешь золото и алмазы? — А я бы пальцем не пошевелил ни ради одного, ни ради другого. Будь они хоть рядом, на скотном дворе. Посоветовать тебе, как найти путь к Богу, еще куда ни шло. А вот как найти месторождение — уволь. — Но ведь я сейчас обращаюсь не к миссионеру, — уточнил Джимми Эйнджел. — Я прошу совета у белого человека, который лучше всех знает эти края. Собеседник молчал и задумчиво почесывал густую, уже совсем седую бороду. И, наконец, почти незаметно, передернув плечами, сказал, «Как белый человек, который лучше всех знает эти края, я могу с уверенностью сказать только одно. Если ты приземлишься там, наверху, и по какой-то причине не сумеешь взлететь...» ты оттуда уже вряд ли спустишься. И в итоге наверняка умрешь от голода в затерянном мире Канан-Дойла. А такой конец мне кажется ужасным для любого человека. И уж тем более для того, которого я ценю. Если в прошлый раз я взлетел, почему не смогу сделать это сейчас? Я видел, как ты вспорхнул с того островка в реке, сын мой. — напомнил ему собеседник. — Не скрою, это впечатляло. И могу себе представить, насколько невероятным был твой бросок в бездну с вершины тыпуя Он развел руками, словно этим жестом выразил все. Но ведь важно знать, тот ли это Тепуй. Теперь он наставил на него палец. — И боюсь, что как раз именно в этом ты и сомневаешься а потому считаю безрассудством, если не безумием, что ты, не будучи до конца уверенным в том, что на вершине горы дьявола находится твое месторождение, вздумал все-таки совершить на ней посадку. А что еще мне остается? Жить, сын мой, и этого вполне достаточно. Жизнь — Божий дар, не в пример более ценный, чем все алмазы мира. А ты, которому пришлось столько пережить, должен ценить то, что тебе было дадено. Ты подвергался бесчетному множеству опасностей. Удачно миновал их все. У тебя замечательная жена, и вдобавок ты теперь знаменит. Чего тебе еще надо? Осуществить мечту. Тебе мало собственной жизни?» «Нет, вижу, что тебе этого недостаточно. Тебя доливает жадность!» «Это не жадность, отец мой. Я не алчный человек, и МакКрэкен тоже им не был. Он прошел через многие испытания ради того, чтобы найти месторождение, это правда, но не опустошил его, как поступил бы любой другой. Почему? Этому как раз я не могу найти объяснение. А я могу». Потому что на самом деле для таких людей, как Маккракин, Вильямс или Дик Карри важно вовсе не разбогатеть до помешательства, осознавать, что они могли это сделать, и довольствоваться самым необходимым, презрев остальное. И ты думаешь так же? Конечно. Ты хочешь, чтобы я поверил, будто ты, если тебе удастся добраться до месторождения, возьмешь себе только какую-то часть? Я дал слово и намерен его выполнить. Ха. Странный ты человек, Джимми Эйнджел. Не от мира сего. Ха. Презираешь славу, которую тебе принесло твое открытие. И жертвуешь всем ради золота и нескольких алмазов, которые вроде как тоже презираешь. Поди тебя, пойми. Я себя понимаю. и Этого достаточно, ответил Энджел с легкой улыбкой. — Единственное, чего я хочу, — это вернуться наверх, провести там ночь, как тогда, и прожить остаток дней, не зная лишений. Все прочее представляется мне несущественным. — Ну, тогда я могу только пожелать тебе удачи. Но запомни, будь осторожнее с этой горой.